Игорь Пронин. Наполеон. Книга первая. «Путь к славе». Читает Димон. Пролог. 1788 год. Флоренция. День выдался солнечным, но и ветреным одновременно. Иван Александрович Заборовский, славный русский генерал, герой войны с Турцией, стоял у окна в накинутом кителе.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 Разве что итальянками, с плечками. Да где они теперь? Что за день? Чёрт бы побрал такой день!» Вырыгался Заборовский, когда неожиданный порыв ветра сорвал с его плеч Китти и громко стукнул Старнин. «Денискин! Что с корреспонденцией?» «Ничего нового!» Вяло отчитался секретарь, приоткрыв дверь в комнату гостиницы, служившую Заборовскому кабинетом. Два немца, французский лейтенант и швейцарец. Еще итальянец какой-то, но небось снова прощелыга, у которого документы украли. Если кто появится, сейчас же доложу. Да уж будь так любезен. Скривился Забаровский. Чаю скажи, чтоб принесли, да покрепче. Видишь, какой день? В такой день, поди, опять никого не появится. Разве что черта принесет такой ветер.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 что могут натворить дурные руки, а самое главное – неумные головы. Хорошо еще, что у турок с этими головами тоже имелись большие проблемы. Где же взять толковых офицеров, чтобы не в карты резались и водку пили, а и воевать умеют, не губя солдат по Такие нарез золота. Их не хватает в любой стране, на любой войне. Без них самые героические солдаты ничего не смогут сделать. И планы самых талантливых генералов будут разрушены без них. Вот и сидел Заборовский во Флоренции, пытаясь завербовать молодцев. Да как угадаешь, кто из них и в самом деле чего-то стоит? А кто дурак-дураков? Спросят потом, с кого? Заборовский скажут, навербовал, в счет тех кого. Генерал в сердцах сплюнул в окно. Еще скажут, что казенных денег небось прикарманил. Вот и понавез, кого подешевле. Стукнула дверь. Иван Александрович оглянулся. «Французишка пришел!» Негромко сообщил Денискин, затягивая пуговицы на мундире. «Только, говорят откровенно, зрелище довольно-таки жалкое!» «Уж, конечно, кто в такой-то день явится! Только жалкий какой!» Завровский надел китель, привел себя в порядок и сел за стол. «Проси!» Вошедший оказался невысоким молодым человеком, В чистом, но заметно поношенном мундире французской армии. Лейтенант довольно хорош собой, но худоща. Жрать нечего, поди. Смекнул Забаровский. Много вас таких в Европе офицеров не доделали. Мало своих кутил. Еще и этих вы завозим. Лейтенант Бонапар. Представился вошедший. Счастлив видеть вас, генерал, я наслышан о ваших подвигах. Нуждаетесь ли вы в офицерах? В хороших. «Всегда нуждаемся!» Заборовский указал гостю на стул и принял пакет с бумаги. «А чего же вы хотите уволиться из французской армии и поступить в русскую?» «Офицер должен воевать, а не проедать жалование на квартире!» Бойко ответил лейтенант. «Ишь!» Иван Александрович присматривал бумаги. тот -то свое желание, видать, на три года вперед проел, если, конечно, не проиграл. Великого же твое жалование, французик, Что ты готов голову под турецкие пули подставлять за три девять земель? Однако, судя по бумагам, парнишка грамотный. Артиллерии теперь много решает, а это дело, кажется, знает. Работы по баллистике надо же. Что ж, пока я не вижу причин для отказа, хотя в одночасье такие дела, конечно же, не решается. Слух сказал Заборовский. Прошу вас прийти ко мне через пару-другую дней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 «Под поручика?» Едва ли не вскочил француз. «Но я лейтенант, мое звание равно званию поручика!» «Ишь!» — усмехнулся про себя Иван Александрович. «Пылит, как тройка по большаку, южная кровь. тот то на француза не сильно похож. Чисто черкес какой!» Месяц назад... Заборовский погладил лежавшую на столе папку с документами. «Месяц назад пришла инструкция из Санкт-Петербурга»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 «Да король Пруссии сейчас же даст мне чин-капитана, лишь посмотрев на бумаги. Честь имею!» «Имей, братец, имей!» По-русски попрощался Заборовский и сложил руки на животе. «На итальянца ты похож, а не на француза. Не пришел иголи какой!» Лейтенант выбежал, едва не сбив с ног Денискина, из любопытства решившего самостоятельно занести чай генералу. Секретарь услышал последние слова. «Итальянец!» Уверенно сказал он. «Я акцент его слышу». «Выговор, значит, итальянский». Забаровский принял чай и с наслаждением отхлебнул. «Что ж, тем лучше. Пусть идет себе мошенник. А если и не мошенник, тоже пусть идет. На нем свет клином не сошелся. Другого найдем. Горяч больно». «А может, корсиканит», — задумчиво предположил Денискин. «С тех пор, как французы остров у генуэзцев забрали». Их во Франции много шляется, этих корсиканцев. Дикий народ, говорят. Чуть что за нож. Ну вот. Удольфоренно кивнул Заборовский. Нам артиллеристы нужны, а по ножовщину мы и сами устроить можем. В июне он вернулся из своего затянувшегося отпуска. Полк вели в Оксен. Лейтенанта Бонапарта разместили в казарме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 Если пойдут за ним, можно попробовать напугать. Вот и улица, параллельная той, по которой он сюда пришел. Теперь налево и быстрее к кварталам побогаче. Там спокойнее. Он быстро шагал, не забывая заглядывать в переулки. Не крадутся ли сорванцы за ним, сжимая в руках камни. Свои чертовски опасные оружия. Но увидел Наполеон их, а двух вполне прилично одетых мужчин в черных сюртуках которые пытались столкнуть в мешок девочку лет семи-восьми. Один изо всех сил сжимал ей рот, а другой с мешком боролся с отчаянно брыкающимся ногами ребенка. «Что здесь происходит?» – воскликнул лейтенант, выхватывая саблю. «Немедленно прекратите, мерзавцы!» Негодяи оглянулись и, увидев невысокого, но весьма сердитого офицера, остановили. Тем не менее девчонку они не отпустили. «Что вы собираетесь сделать с этим ребенком?» Наполеон вошел в переулок, держа саблю перед собой. Пехтовал он не слишком прилично, артиллеристу это особо не нужно. Но при случае был готов действовать решительно. «Убирайтесь, месье!» Хрипло сказал тот, что держал девчонку за ноги. «Это не ваше дело, ступайте, куда шли!» «Не смейте со мной так разговаривать!» Наполеон сделал еще несколько шагов и быстро оглянулся. Сзади пока никто не подкрадывался. У меня есть пистолет, и я лейтенант королевской армии. Не побоюсь им воспользоваться. Ага, как вы смелый петушок, сказал второй мерзавец. Вот только не гальский. Неужели король берет свою армию итальянцев? У нас же и своих бездельников полно. Или, ну да, это же корсиканец, приехал к нам немного подхорчиться. Не трепи языком, потребовал первый. Держи девчонку крепче. Он выпустил ноги девчонки, которой тут же снова принялась брыкаться, и выхватил спрятанный под сертуком пистолет. Укрыться в узком переулке было негде, и Наполеон отчаянно бросился вперед. С собой, кроме сабли, у него в самом деле ничего не было, и идея с угрозой оказалась неудачной. «Проклятье!» Пистолет дал осечку, и негодяй в черном сюртуке швырнул его в Наполеона. Лейтенанту удалось отбить его клинком.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 Тут же захлопали ставни, выглянули женские заинтересованные лица, не мужские, хмурые и злые. Спрятав саплю, Бонапарт быстро пошел против. Здесь могли запросто обвинить его в пропаже той девчонки в лохмотье. А свидетелей столкновения у него не было. В той обстановке, что создалась в стране в последние годы, одинокого офицера могли просто забить палками, а тело спрятать. Но как же девчонка? Она ведь еще в опасности.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 В точности, как сам Наполеон, сделав петлю по соседней улице. Только пошел по другому переулку. Все. Наполеон приложил руку к шляпе. Я немного заблудился. Незнакомец говорил с акцентом. И, скорее всего, родным языком был арабский. Тут какой-то шум. Может быть, нам лучше покинуть квартал? Извольте, я вас провожу. Наполеон продолжил путь, краем глаза разглядывает наземца. Вы приезжие? «Ну, вы тоже не француз!» – рассмеялся Сара. «Пока у меня во Франции лишь одно небольшое дело – найти вас, лейтенант Наполеон Бонапарт. Не останавливайтесь! Не хватало еще схватиться с шайки бедняков!» «Вы меня знаете?» Остановившийся было от неожиданности Наполеон пошел дальше. «И кто же вы такой?» «А вот это я вам не могу сказать. Пока, по крайней мере!» И вообще, дело у меня, как я сказал, небольшое. Мы решим его прямо на ходу. Вот, вы выглядите усталым, Бонапарт. Во многом этом от голода, но и дел у вас хватает. А ведь так хочется продолжать учиться, читать. Правда? Я не понимаю вас и не желаю вести разговор в таком духе. Лейтенант выпрямился во весь свой невеликий рост. Или представьтесь, или отставьте меня в покое.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 но чего то понял, что угадать не сумею. Он осторожно приезжал пчелу рукой к столу, почувствовал знакомый же пол, но не убрал руку, пришло тепло. А потом стало хорошо, исчезло чувство голода, усталости, пропало ощущение постоянной униженности. Появилась уверенность, что с семьей, с ним самим все будет хорошо. Ему захотелось работать, учиться, читать, готовиться к чему-то большему чела задумчиво протянул Наполеон. «Я еще узнаю, что ты такое, и ты сама поможешь мне в этом. Но ты просто будешь не торопиться, так? Ты дашь мне силы, ты дашь мне уверенность, ты зовешь меня к труду. Хорошо, милая насекомая, твой нрав не нутру. Мы можем подружиться». Еще секунду помедлив, Наполеон Бонапарт надел шнурок себе на шею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 Из дома вышла та самая девочка в лохмотьях, которую спас лейтенант. И медленно, оглядываясь, зашадыгала к нему. В дверях остался стоять плотный блондин лет тридцати. Он одобряюще кивал девочке. «Месье Дюпон, Девочка все еще очень оробела. «Месье Дипон, вы хотели поговорить со мной?» «До сих пор хочу!» Мужчина поставил бокал на стол. «Здравствуй, Мари. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, месье Дюпон. Хорошо». «Да. А что это за синяки на твоих запястьях?» «И почему у тебя разбиты губы, моя милая мадмуазель? Месье Дюпон выпрямился в кресле и спел броди. «Мари, мы ведь договаривались, что ты все время будешь на виду у моих людей». «Я почувствовала, что он где-то рядом». Девочка склонила голову и всхлипнула. «Ну, совсем рядом». Вот и пролезла через дырку в заборе. Стыдись. Дюпон вскочил и принялся шагать вокруг малышки. Тебя могли не только похитить, но и убить. Что бы я тогда сказал твоим родителям? Ты обещала мне, что просто поможешь. Походишь по краю в виду моих товарищей. Ты обманула меня, Мари. Она всего лишь ребенок, Лод. Мягко заметил блондин, все так же стоящий в дверях.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 «Я лучше! сквозь слезы закричала Мария. «Я пройду везде!» «Ты могла умереть сегодня? А еще ты могла стать товаром, за который нам пришлось бы отдать все, что у нас не попросили бы. Не веришь мне? Спроси тядю!» Дюпон налил себе еще вина и тяжело вздохнул. «Конечно, во всем виноват я, Мария. Но прежде всего я виноват в том, что поверил тебе. А ты обманула!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 «Странный малый. Мы еще разберемся, кто он такой. Но если бы не он, что могло бы с тобой случиться? Да, я задействовал бы все моих людей, и мы подняли бы на ноги и полицию, и армию. Но, супротив нас, выступают силы куда более страшные. Я говорил тебе?» «Да», – прошептала Мария, обнимая Дюпон. «Я не боюсь. А я боюсь за тебя». «Поверь мне, Мари, не так страшна смерть, как потерять близких людей. Я знаю, о чем говорю. Мне известно и то, и другое». Он допил вино и взял Мари на руки. Девочка подняла на него смышленые и странным образом быстро просохшие серые глаза. «Дядя Флот, а что значит и то, и другое? Ты ведь не можешь знать, что такое смерть». Дипон рассмеялся и поцеловал ее в лоб.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 Нам надо попытаться, если не остановить их, то хотя бы сгладить их воздействие. Думаешь, прозрачные правда хотят взорвать эту страну? Пьер прикрыл дверь и подошел к Дипону. «Клод, я понимаю, сейчас у Франции не лучшие времена, но каждое поколение говорит, прежде было спокойнее. Ты не преувеличиваешь. Конкретных данных у нас нет и не будет, мрачно сказал Дипон, наполнил бокал и подал его Пьеру.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 Все слишком просто, похоже на отвлекающий манер. Скорее всего, предмет слишком сильный, кивнул приедет. Какой-то лейтенант, может быть, нас и правда провели? Последний вопрос, вот, а зачем ты сказал море о своем прошлом? Ну, этот намек на пиратство, на южные моря и золото в трюмах, зачем? Она ребенок, я, но она драгоценный ребенок, беспредметница. Она нужна нам, но если ей не доверять, тогда Мария однажды может выбрать другую сторону. А уж предложений оттуда ей обязательно когда-нибудь последуют. Вернее. А значит, надо постепенно открывать ей правду. Только правду, Кер. Фальшь дети чувствуют. Кроме того, мне, может быть, и самому хочется рассказать Марии эту историю. Тети слушают по-другому. Ты не задумывался об этом? «Дети, дети, ты б женился, а, Клод?» Я рассмирялся. «Пора бы тебе иметь своих, впрочем, как и мне. Ну, прощай, поеду возвращать нашу золотую девочку и ее ничего не подозревающим родителям».